Глава 17. Япония. Дворец императора. Ваше величество, срочная новость. Что опять случилось, Чан? Опять китайцы что-то учудили?» В этот раз новости из Кореи. Их величество Сун Джон решили прилететь в Токио на финал Олимпийских игр. Этот старый пройдоха решился на посещение Японии. Хм, с чем это связано? Спросил император Тайсе, перебирая бумаги в своем втором кабинете, не предназначенном для приема гостей. Сюда имел доступ только один из верных слуг и его бессменный секретарь. По информации из окружения короля, он летит вслед за принцессой Миней. «Сама принцесса узнала о прошедшей свадьбе вашей дочери Йосико с Гайдзином. Нам удалось выйти на одного из чиновников и подтвердить сведения, что барон Абросимов принимал непосредственное участие в корейской космической программе». «Все данные, полученные до этого от наших агентов, полностью подтвердились. Ваша мудрость не знает границ. Поставить на ничем не примечательного гайдзина и заполучить в свои руки великого артефактора», произнес секретарь, низко кланяясь. «Мы его еще не заполучили, но на крючок уже подсадили. Нужно осторожно вытащить добычу на суше и после этого приступить к разделке». «Что там с принцессой? Все удалось?» Все получилось, хотя срок еще мал, но артефакт сработал как надо, Йосико беременна. «Это хорошо, теперь можно не опасаться, что Гайдзин сбежит, но все равно подготовьте отряд для возможной ликвидации. Если он решит отвергнуть наше гостеприимство и откажется сотрудничать в космической программе, а вместо этого захочет вернуться к корейцам или русским, уничтожьте его». Наши враги не должны заполучить его себе. Нам хватит и его наследника, который передаст нужные гены моему роду. Артефакт отнесите обратно в святилище на перезарядку и усильте его охрану. Возможность заполучить магический дар от сильных магов сильно выручает мою семью уже не одну сотню лет. Жаль, что зарядка артефакта занимает несколько лет. Будет сделано, Ваше Величество. Что прикажете делать с королем Сунджоном? Спросил секретарь Чан. «Отдавай устроим встречу. Подготовь все в моей загородной резиденции. Посмотрим, как обстоит защита короля. Может, удастся подселить ему духа в ауру. У меня давно уже томится в заключении одна душа нерадивого советника. Ха -ха. Пусть послужит мне еще раз». «Все будет подготовлено в лучшем виде», — низко склонившись, ответил секретарь, не разгибаясь, спросил. «А что делать с желанием Гайдзина участвовать в боях без правил?» «Отказать! Особый указ я подпишу. Нечего рисковать артефактором, пока он может принести пользу». «Да что там с его артефактом, изготовленным на финале?» Наши артефакторы не смогли повторить его изделие, хотя имели полную картинку всего, что он делал. Скажу больше, они сообщили, что это невозможно, слишком много обратно перевернутых рун он использовал. Он каким-то образом смог стабилизировать их и нанести именно в том значении, которое нужно ему». Судя по докладу, на изготовление такого артефакта может потребоваться 10 лет, если делать по 10 вариантов каждый день, и то гарантии никто не даст. А материалы, используемые в артефакте, довольно дороги. Сам артефакт уже испытанный, небольшой портал был закрыт с его помощью. При этом механизм закрытия так и не смогли распознать даже с использованием специального оборудования. «Может, и не стоит торопиться с его уничтожением?» Пусть вначале изготовит нам несколько артефактов, они могут очень пригодиться. Ладно, группу ликвидаторов держите на готове, но без моего приказа ничего не предпринимать. Будет сделано, Ваше Величество. Олимпийский стадион. Обросимов. Трибуны взорвались очередными овациями, а я перекатом разорвал дистанцию от своего противника. «Уже восемь минут меня гоняют по арене как мальчишку, и я ничего не могу сделать. Этот русский настоящий гений, обои руки воин с двумя довольно тяжелыми мечами, которыми он орудует как перышком, невероятно быстро меняя траекторию движения мечей. Даже ускорение не дает мне явного преимущества, его мечи просто не дают возможности приблизиться на расстояние удара» а попытка отбить один из его мечей каждый раз осушает мне руку. В Экидзасе второй меч, который я решил использовать против соперника, валялся на другой стороне арены, выбитый в самом начале боя. До этого дня я считал, что сам довольно неплохо владею обеими руками, обучен бою двумя руками одновременно, но сейчас я понял, что не гожусь моему сопернику даже в ученики». «Знания, полученные в одном из миров разлома, не дают мне никакого преимущества против этого самородка. Можно, конечно, признать поражение, но на финальный результат я поставил немало денег, да и банально проиграть не хочется. Мой соперник остановился в пяти метрах от меня и махнул рукой в сторону валяющегося на арене Вакидзаси. Он мне предлагает взять второй меч и посоревноваться с ним, показывая тем самым, что шансов у меня никаких против него нет. Мы оба тяжело дышим, и мне приходится подпитывать тело живой, чтобы убрать последствия своего ускорения. Медленно вхожу соперника по большому кругу, приближаясь к валяющемуся мечу, ожидая, что в любой момент он может напасть. Поднимаю меч и беру его в левую руку, которая уже восстановилась после сильного удара, в результате которого я не смог его удержать. Недооценка соперника чуть не сыграла со мной злую шутку, и тогда я чудом избежал серьезной раны, сразу попытавшись разорвать дистанцию. «Ты неплохо дерешься двумя руками и очень быстро двигаешься, но этого недостаточно, чтобы победить меня!» громко прокричал русский. «Согласен, что во владении мечами ты лучше меня и, возможно, лучше любого во всем мире. Владеешь стилем двух мечей, но это не означает, что ты уже победил!» Ответил я, пытаясь произвести разделение сознания на две части. Это очень непросто, и прибегал я к этому очень редко, в основном на тренировках. Мир вокруг изменился, как по щелчку пальцев, и я оказываюсь как бы в стороне от своего тела. Такого эффекта еще не удавалось добиться, да и замедление времени произошло на большую величину. Теперь мой противник двигался очень медленно, а звуки я вообще не различал, настолько сильно ускорились мое тело и мой метаболизм. Взгляд на тело заставляет меня срочно реагировать, так как основное ядро начало деформироваться от такого потока, вытекающей из него энергии, которая потребляла моя новая способность Силой воли заставляю вернуться себя в тело или переключиться между двумя сознаниями Сейчас трудно понять, что именно произошло Тело делает рывок вперед, пригибаясь и пытаясь увернуться от атаки противника Мечи хоть движутся и довольно медленно, но прямо на моих глазах меняют направление и закрывают брешь в обороне, которую я выбрал для атаки Срочно меняю направление, подставляя под удар вакидзаси и нанося удар другим мечом При этом замечаю, что соперник закрыл глаза и сражается на одной интуиции Его источник мерцает, посылая сигналы в головной мозг, предупреждая об опасности. Мой удар еще не достиг его тела, а он уже пытается увернуться, подняв ногу, на которую я нацелен, при этом глаза его закрыты. Чувство опасности взвыло, и мне пришлось выбирать пропустить один удар соперника или отбить неожиданную атаку. Второй меч противника, изменив траекторию, несся на перерез. Если я ничего не предприму, то заденет меня. К сожалению, эффект замедления времени имеет один недостаток. Само время не замедляется, ускоряется метаболизм, создающий такой эффект. Физические показатели самого тела хоть и меняются, но имеют ограничения. Слишком сильный рывок прорвет мои сухожилия и сломает кости, чего я не могу допустить. Поэтому решаюсь рискнуть и пытаюсь прикрыться от удара мечника, нанося свой удар по правой ноге в районе голени. Левая рука получает сильный удар по мечу, который она сжимает, и меч не выдерживает удара, раскалываясь. Руку обжигает боль, но она еще слабая и тягучая, не сфокусированная в одном месте. Мой меч достигает цели и, преодолев сопротивление человеческой плоти, продолжает движение. Время ускоряется, и я откатываюсь в сторону, пытаясь оценить состояние противника. Какофония звуков обрушивается на меня вместе с откатом от ускорения времени. Сердце неимоверно колотится, мышцы тела пронзает боль, но я смотрю на соперника Он пытается подняться, но перерубленная голень не дает этого сделать Кровь хлещет из обрубка ноги Теперь есть время осмотреть себя и с удивлением обнаруживаю, что я потерял свой меч вместе с кистью руки Быстро вливаю ману и блокирую кровь, которая перестает течь из раны Каким-то невероятным образом я пропустил удар намного дальше, чем рассчитывал, но потеря кисти не повод отказаться от боя. В течение часа кисть сможет восстановить целитель, поэтому сосредотачиваюсь на сопернике. У того проблем явно больше, чем у меня. Перекрыть кровь он пытается поясом, который сдернул себя, при этом внимательно наблюдает за мной в виде, как я постепенно обхожу его по кругу. Мы смотрим друг другу в глаза, не отрываясь, и в какой-то момент соперник отводит взгляд, отбрасывает меч и произносит «Сдаюсь!». Арена взрывается всплеском криков и эмоций. Русский мечник понял, что время играет против него, а сил сражаться у него уже не осталось. Драться в таком высоком темпе долго он не мог, а после такой травмы шансов на победу практически не осталось. Мне достаточно было подождать, когда он сильно ослабнет, и он выбрал единственно верный путь, признав поражение и покинув арену в сознании. Тут же к нам подбегают целители, начиная экстренное лечение, я думаю еще об одном бое, который мне предстоит, но уже без оружия. Хватит ли мне времени восстановиться после такого ранения, я не знаю, да и соперник не из простых, китаец, владеющий чем-то вроде стиля айкидо. Напрямую я с ним еще не пересекался, но ни один из соперников так и не смог попасть по нему, чем всех удивил. Объявление победителя я не особо запомнил, сосредоточившись на состоянии своего тела. Большое количество микроразрывов в тканях, трещины в костях и порванные связки, которые толком не залечили целители. Все это требовало тщательного лечения, а мне через час сражаться с китайцем, которого никто еще не смог даже задеть своими ударами». Четверть своих противников он просто выкинул за пределы арены, а, точнее говоря, заставил их самих выпрыгнуть или вылететь, используя их собственную силу. Награждение было чем-то похожим на мой мир. Пьедестал с тремя местами, которые занимал я, русский и еще один японец. Русский занял второе место, а японец третье, чем очень были недовольны трибуны. Русский при этом хромал, когда заходил на пьедестал рядом со мной, а вот японцы принесли, так как сам он ходить нормально не мог. Предыдущий соперник чуть не располовинил его вертикально, и целители не смогли полностью восстановить подвижность его тела. Не знаю, как он выиграл бой, ибо не смотрел его, но победу присудили ему, а значит он явно этого достоин. «Мне вручили золотую катану, украшенную драгоценными камнями и сделанную явно из металла, добытого не у нас, а в одном из порталов. Ценность предмета по местным меркам была неимоверно большой, организаторы явно рассчитывали, что награда останется в Японии, когда учреждали ее. За второе и третье место выдали по обычной награде в виде диска с большой дыркой в центре, подвешенной на толстой цепочке». Перед боем почитал немного информации про моего соперника, которую мне передали люди Йосико. Китаец, который, как и я, присутствует на Олимпийских играх инкогнито. Явно аристократ с обслуживающим персоналом ведет себя очень высокомерно. Несколько раз бил их палкой, что считал делать вправе. Скандал замяли, но было понятно, что он явно из высшей аристократии Китая, возможно, даже приближен к императору или его семье. Первые бои выиграл путем выпадения соперников за пределы арены. При этом большая часть даже не смогла его коснуться, не то что ударить. Возраст определить трудно, хотя артефакт японцев пропустил его, а значит, ему не может быть больше 25 лет, но и тут гарантии нет. Стиль борьбы непонятен и точных определений не смогли дать, хотя есть элементы кунг-фу и туду, в нашем мире аналог айкидо. Одним словом, темная лошадка, которая без проблем добралась до финала соревнований. Мы будем биться за первое и второе место, так как у нас нет ни одного поражения и максимальное количество очков, а два других бойца поборются за третье. К моменту начала боя я не успел полностью восстановиться, хотя дополнительно просил целителя провести общее укрепление тела, но это слабо помогло в связи с большим количеством микротравм. На арену передо мной вышел парень, примерно одного со мной возраста, только вот то, как он двигался, уже настораживало. Движения были плавными и синхронными, казалось, что он не двигается, а перетекает из одного положения в другое. На плечи накинут легкий жакет с имитацией больших рукавов, позволяющий максимально скрывать движения тела и конечностей. Взгляд твердый и надменный, а еще обладающий неким подобием гипноза. Мне даже пришлось мотнуть головой, отгоняя морок, наползающий на сознание. Решение начать бой резко я отменил, решив сыграть немного по-другому. Приняв стойку каратиста, начал приближаться к противнику, застывшему на одном месте и внимательно наблюдающему за мной. Первые два удара, вызванные прощупать соперника, нанес целясь в районе сантиметра до тела противника. Два удара в голову руками и один ногой в корпус. Что удивительно, противник даже не шелохнулся, явно понимая, что удары не достигнут цели. Это было очень необычно, но деваться некуда. Нужно как-то заставить противника раскрыться, ведь по глазам видно, что тот не считает меня за соперника. Разгоняю время и провожу те же удары в обратной последовательности, только уже с целью коснуться его. Небольшие колебания не дают провести касание, и я отскакиваю назад, почувствовав опасность». «Невероятно быстрое движение кисти, мелькнувшей перед моим лицом и едва не коснувшейся КДК. Движения невероятно быстрые и смертельно опасные. Непонятно, что за монстры собрались на этих олимпийских играх и откуда у них такая скорость. Мне приходится опять ускоряться и начинать атаки на пределе своих сил, используя приемы рукопашного боя, призванные выводить противника из строя с одного удара». Никакой пластики. Тупые рубящие удары, короткие, длинные. Но китаец умудряется отклониться от всех, а потом он опять резко выкидывает руку, нанося жалящие удары по ноге и в район локтя правой руки. Рука немеет, а нога отнимается. Успеваю отскочить и сразу направляю всю накопленную живу на восстановление чувствительности конечностей. Пока соперник выигрывает по очкам, а значит, нужно применить что-то нестандартное. В голове всплывает одна борьба, которая может помочь отвлечь внимание соперника, вот только сам я никогда не использовал такие приемы, хотя подвижности тела должно хватить, но лучше разделить сознание и использовать свой мозг раздельно. Одна половина будет четко отслеживать движение тела с акробатическими фигурами, а вторая – готовить удары и отслеживать действия соперника. Отскакиваю на край арены и начинаю раскачку с широко расставленными ногами, затем перетекаю в стойку на руках, совершая вращение ногами, призванное не подпустить соперника. Конечно, стиль Капоэры не очень уместен, да и я использую не его классическую часть, а доработанную в голове. Со стороны зрителей может показаться, что я танцую, и они будут правы. Это действительно танец, смертельный танец африканских невольников, которым запрещалось заниматься борьбой, И они вывели свой вид единоборства, спрятанного в танце, но имеющего очень эффективные удары как ногами, так и руками из самых неудобных положений. Так как противник у меня непростой, повторяться в движениях очень опасно, и бой нужно заканчивать как можно быстрее. Весь запас накопленный живы я уже использовал, и последствия еще одного удара соперника я не смогу вылечить быстро». Второй частью сознания отслеживаю смешки, раздававшиеся на трибуне, и даже замечаю улыбку моего соперника. В этот момент и решаюсь на удар. Делаю что-то типа колеса и, резко изменив траекторию, стою на руки, нанеся неожиданный удар ногами сверху в голову противника. Надо отдать ему должное, китаец успел прикрыться руками в последний момент. Но я уже сложился вправо, резко опуская ноги и, крутанувшись, делаю подсечку, которую он не успевает заблокировать». Удар ногами мощный, да еще и с инерцией всего тела с сокращением центра тяжести, что усиливает удар в несколько раз Противник подлетает в воздухе и совершает полтора оборота, после чего плашмя падает на землю Пытается откатиться в сторону, но сверху ему опять прилетают сразу две ноги с опорой на руки Очередная вертушка попадает в цель Успеваю сложить ноги перед ударом, что увеличивает их массу. Ощущаю хруст через ноги, но не останавливаюсь и отскакиваю в сторону, уже вскакивая на ноги. Делаю еще один оборот колесом, затем еще серию, пытаясь обогнуть соперника со спины, но на настороже. И когда я сближаюсь, повторяя удар ногами сверху, он выбрасывает ногу в мою сторону из положения лежа. Чего-то подобного я и ожидал, поэтому успеваю чуть сместиться и опираясь на одну ногу, второй отвожу удар в сторону, а когда китаец пытается вскочить, опять делаю вертушку только в другую сторону. В этот раз противник отлетает не так эффектно, но зато я разворачиваюсь и добавляю ногами сверху, опять чувствую хруст, только в этот раз это уже не ребра, а позвоночник. «Китаец пытается вскочить, но ноги ему не повинуются. Нижняя часть тела парализована. Собственно, на этом можно и закончить. Однако он не сдается и пытается сесть. Видно, что ему больно, но в глазах гнев, злоба и ненависть ко мне. Ха. Если бы взглядом можно было убить, то он бы уже точно это сделал, настолько это ощущается физически». Видя, что о сдаче он и не думает, делаю быстрый прыжок и наношу удар ногой в висок, от которого он прикрывается одной рукой, но удар сильный и на время выбивает из него сознание. Рука не смогла погасить силу удара и передала его в голову противника. Сломанной куклой он падает на арену, а судья объявляет о моей победе. Трибуны взрываются криками и овациями, а меня начинает мутить от перенапряжения». Приходится сдерживаться, чтобы не упасть и быстро покинуть арену, отправившись в раздевалку, где ждет целитель, присланный Йосико. Доверять местным я сейчас не хочу, но и корейской делегации доверять опасно. Меня встречает целитель, лечивший меня в замке Микадо, который сразу подхватывает мое тело, не давая рухнуть на пол. А я теряю сознание, отключаясь полностью».